Однако ему не удалось потягаться с Крымом. Сердце у него стало так плохо работать, что он не мог ходить на этюды. Он возвратился в Москву, и здесь доктора нашли, что здоровье его в Крыму значительно ухудшилось от физической работы на стройке и хождения по горам. Пришлось на зиму снова вернуться в Рязанскую деревню. Берется за большую картину прасол. Здоровенный детина купил корову с телушкой и, сияющий с улыбкой до ушей, идет со скотного двора. Тип в картине передан верно, живой человек. Но того, чего хотелось Никифорову, здорового размаха, конечно, не было. Чувствовалось потугано большое. Поехали в Петербург. Прасола увидел Серов, посмотрел внимательно, а потом показал пальцем вниз, где Никифоров хотел широким письмом щегольнуть и лихо, большой кистью, одним мазком завернул полушубок Прасола. Сказал, «Не закручивай». Никифоров со смехом говорил потом, «Нет, брат». с е р о в а на мякине не п р о в е д ё ш ь меня этот полушубок и дома мучил. Залихватская пустота, он и высек меня за него». Все небольшие вещи Никифорова были проданы, один прасол никого не затронул. с е м ё н а Гавриловича это задело. «Значит, в этот раз я не допрыгнул с прасолом», — говорит он. Но погоди, на этом не остановлюсь, отдохну, да опять что-либо большое затею. А неудачу мне и телушка, что с прасолом позировала, предсказала. Писал я картину на дворе в мороз, оставил большую палитру с горой красок и ушел погреться в избу, а телушка все краски и слезала. По этой ли причине или от чего другого, но только она подохла. Лежит вечером с е м ё н Гаврилович на кровати, отдыхает от сеанса, читает письмо из Москвы и вижу злиться. Скажи, пожалуйста, отчего это так, что сколько н и писали, не говорили умные люди о значении искусства, а до сих пор не вдолбили настоящего представления о нем не только в голову обывателя, но даже большей части интеллигенции наших учителей — которые в школах всем задом брыкаются на искусство. «Не все, — говорю, — большинство ходит в кино». Никифоров рассмеялся. «Во-во! Им чтоб в трубу все вверх ногами летело, да в воду прыгало. А вот послушай, что сестренка пишет. У нее, скажу тебе, талант к музыке. Большой из нее толк может выйти». Так вот, учительница-естественница запрещает ей заниматься на рояле, потому что музыка может помешать ей в естественных науках. А у девочки такая охота, что она к подругам бегает, чтобы поиграть, так как своего инструмента иметь не может. Думаю, теперь купить ей пианино. Нет, ты подумай, она к а р а к а ч и т с я хочет удушить у человека потребность, которую признают люди не ей ч и т а а гиганты. Верно я говорю? На этот раз стопроцентная истина. Так вот, я пишу сестренке, чтобы она сказала учительнице, что наоборот, естественные науки мешают ей заниматься музыкой. Пускай выгонит ее из гимназии, дорогу ей найдем, а учительнице я сам еще напишу. Уважаемая семя почка, счастье человечества не в одних собачьих кишках и бараньих мозгах живет, которых и мы не отрицаем, но и в мыслях и чувствах людей искусства. А то что же и напишу. Хотя редакция неважная, им ведь кажется наше дело пустым и чрезвычайно легким. Один к о з е р о г выразился даже так, что для искусства большого ума не надо, а достаточно одного таланта. Я, брат, показал одному, насколько легко работать нам. Чуть был не угробил его. «Ты мог угробить? Еще как!»